Глава одиннадцатая. Я постучалась и попросила разрешения войти, но в спальне Дженни стояла гробовая тишина, а двери не шевелилась. У меня было такое чувство, как будто меня ударили. Хотелось плакать. Сделав глубокий вдох, я взяла чемодан и, собрав все остатки мужества, зашагала вниз по винтовой лестнице. Джекоби я нашла в его кабинете по звукам доносившихся оттуда шагов. Он разбирал корзину, наполненную всякой всячиной. Кое-что из этих вещей он складывал в походную сумку, а остальное кучей оставлял на столе. Рядом с кучей лежала деревянная трещотка, в воздухе пахло чесноком. — Почти готов, — сказал он, — осталось только упорядочить кое-что из того, что я купил вчера. «Сэр», — обратилась я к нему, не зная, с чего начать, — «Дженни, мне кажется, что она... что с ней...» Я вдохнула поглубже. «Сэр, с ней что-то неладное». «Именно сейчас?» Он вынул из корзины узловатой корень и чашку с золотой каемкой и поставил их на стол. На другом конце стола уже стоял чайный сервис, но эта чашка в пастельных тонах была явно из другого набора. «Да, сэр». Не знаю, виной этому перчатки, цветы или мои слова, — вздохнула я, — или же все вместе, но ей стало хуже. Джекоби вернул корень в сумку и повернулся ко мне. Дело не вас, мисс Рук. Наша бесплотная подруга сама завела себя в своего рода чистилище. Она не может покинуть дом, потому что полагает, что может существовать только здесь, в том месте, которому, по ее мнению, принадлежит. и точно так же может прикасаться только к тем вещам, которые, по ее мнению, принадлежат ей. Именно поэтому расследование по ее делу и приостановилось. Она не могла сопровождать меня в моих изысканиях». «Расследование по ее делу? Вы говорите о ее гибели?» Джекоби кивнул. «Да. Дело ее убийстве и... кое о чем еще». «Разве она так вам нужна, чтобы расследовать его?» «Я бы мог постараться и сам, и до некоторой степени постарался. Дуглас помог мне составить довольно внушительное досье». Порывшись в ящике, он вынул папку. Когда он положил ее на стол, я заметил аккуратно напечатанное на обложке имя Джени. Оно не полное, Но тут все, что мы знаем о мисс Кова на ее женихе. Газетные вырезки, улики, представляющие интерес лица. Загвоздка в том, что в глубине души Дженни не уверена в том, что должна узнать правду. И пока на этого не захочет, я даже не знаю, будет ли во благо открыть ей истину. Возможно, она боится, что ответы окажутся болезненнее вопросов, а я не могу обещать ей обратное. «Однако, когда она будет готова, то, думаю, сможет пойти куда угодно, в том числе и туда, куда должна». «Вы думаете?» Раздался из-за стола голос Дженни, и постепенно в воздухе проявились нежные очертания призрачного лица. Она выглядела рассерженной и расстроенной, но, по крайней мере, исчезли признаки замешательства и паники, и сейчас она, похоже, полностью контролировала себя». «Но вы не знаете. Могли бы просто поверить мне, когда я говорю, что хочу знать, а не секретничать и не шушукаться у меня за спиной, утверждая, что дело безнадежное, и стоит только того, чтобы засунуть его подальше в ящик». «Вот ваша папка», — сказал Джекоби. «На ней написано ваше имя и все такое. Откройте ее». Дженни состроила недовольную гримасу. «А где мои перчатки?» «Я уже говорил, что они вам не нужны. Могу даже доказать». Он взял со стола чашку золотой каемкой и еще одну с подноса. «Вот это из вашего наследственного сервиза». Он швырнул пастельно-голубую чашку и Дженни, распахнув глаза от неожиданности, протянула руки и схватила пролетающие мимо нее фарфоровые изделия. «А вот эту я купил вчера на рынке». Не дав ей опомниться, он вслед за первой кинул новую чашку с золотой каемкой. Дженни инстинктивно протянула руку, но чашка пролетела сквозь нее, разбившись о книжный шкаф. Сжав первую чашку в ладонях и нахмурившись, она обратилась к Джекобе. «Хватит портить мое имущество. Ничего вы не доказали. Вы и так знали, что я могу дотрагиваться только до вещей, которые принадлежат мне». Вы просто издеваетесь надо мной, я попросила бы вас не ухмыляться, когда я сержусь на вас. Джекоби покачал головой, продолжая улыбаться. «Вы можете дотрагиваться до того, что принадлежит вам, по вашему мнению. Вообще-то та чашка, которую вы держите в руках, вам не принадлежит. Разве вы не узнали сервис, который подарила мне миссис Симмонс в прошлом году за то, что я помог ей разобраться с гномами?» Дженни с изумлением посмотрела на руки. Голубая чашка начала опускаться сквозь ее пальцы. Она судорожно пыталась удержать ее, но чашка упала на пол, разлетевшись на дюжину осколков. «Цвета, конечно, похожие, но главное, что вы поверили. Убеждение! Вот что играет роль мисс Кавана. Уверенность у вас в голове». Он толкнул через стол папку к Дженни, оторвавшейся от созерцания черепков. «Это ваше дело. Вам нужно только открыть его». Дженни уставилась на папку. Я, задержав дыхание, наблюдала за тем, как она протягивает руку к столу. Пальцы остановились возле обложки, и на мгновение я поверила, что бумага ей поддастся, но ее кисть прошла насквозь по самой запястье и погрузилась в стол. Дженни тут же отдернула руку, будто ее укусили, и прижала ее к груди. На ее лице застыло выражение смущения. «Попробуйте еще раз», — предложил Джекобе к удивлению мягким тоном. Дженни посмотрела на детектива, потом на меня, а потом снова перевела взгляд на папку. Помотав головой, она неуверенно попятилась к нижнему шкафу, теряя чертания. «Дженни, подожди!» — воскликнула я, но она снова исчезла. Мне кажется, все прошло довольно неплохо, правда? Джекоби затолкал пустую корзину на и без того заставленную книжную полку. Я не был до конца уверен, что моя теория подтвердится на практике, но эксперимент закончился впечатляющим успехом. Мистер Джекоби, прошу вас. Дженни не какая-то диковинка, требующая научного исследования. Она ваш друг. Джекоби приподнял бровь. Говоря по существу, мисс Рук, одно не исключает другого, и тут нечего стыдиться. Все исключительные люди по определению являются отклонением от нормы. Если настаивать на своей обычности, мы никогда не станем по-настоящему выдающимися. Вот это я понимаю хорошо отрепетированное и красноречивое оправдание своей грубости по отношению к милой, расстроенной женщине. Она в порядке, уверяю вас. Когда она по-настоящему выйдет из себя, вы сразу это заметите. Зрелище не из приятных. Когда я переделывал ее прежнюю кухню под лабораторию, она начала вести себя как эхо. Эхо? Многие духи ни на что больше не способны, многие из них — ничто иное, как эхо. При этом дух представляет собой только отголосок последних мгновений своей жизни, нелепый сгусток эмоций и боли, пойманный словно эхо в ущелье, повторяющие одно и то же. «Вы имеете в виду фразу «вам нельзя здесь находиться?» — спросила я. Уверенное лицо Джекови слегка дрогнуло. И что-то про работу с ее женихом добавила я. Температура заметно упала. Вода застыла. и пронеслось что-то вроде холодного шквала. Он побледнел. «Думаете, мне стоит еще раз попробовать поговорить с ней?» — спросила я. джека безодумчиво посмотрел на потолок. Спальня Дженни находилась как раз над его кабинетом. «Нет, нет. Наша небольшая экспедиция, пожалуй, будет как нельзя более кстати». Мне кажется, нам лучше побыть вдали от нашей дорогой мисс Кавана и дать ей время прийти в себя, по меньшей мере, несколько дней. Ну, чтобы позволить ей побыть в тишине, покое и тому подобное. В комнате стало холоднее, по моим рукам пробежали мурашки. «Возможно, вы правы, сэр».